Глава семнадцатая. Награждение непричастных, наказание невиновных. Институт Десниц – особое общественно-политическое явление РАВы. Да, нечто подобное и в других государствах существует, но без некоторых особенностей, связанных исключительно с нашей правящей семьей. Как полагается, всякой действительно благородной семейки – Императорская обладает своим уникальным набором клановых возможностей. В большинстве случаев раскрываются они на определенных этапах развития при соблюдении ряда требований и выдерживании некоторого времени. Чужаки готовы многое отдать, чтобы узнать, если не весь список, то хотя бы часть. Вот и получается, что это один из самых оберегаемых аристократических секретов. Причем полностью скрывать информацию по возможностям семьи, как правило, невозможно. Например, практически во всех знатных родах в той или иной мере реализованы механизмы взаимодействия с шудрами. И это никак не скрыть. Сам факт наличия привязанных слуг выдаёт. Аналогично обстоят дела с некоторыми другими широко распространёнными функциями. Таким образом, про верховную семью известно многое, но, не сомневаюсь, это далеко не всё. В том числе вся империя знает, что, как минимум, глава рода способен особым образом на определённый срок принимать под свою опеку нескольких посторонних, не связанных с ним тесным кровным родством. Чужаки при этом произносят некую клятву, основанную на уникальной возможности высшего клана Равы. Клятва вроде как не позволяет им действием или бездействием наносить вред стране и ее правителям, взамен предоставляя некие значительно усиливающие бонусы. Император Кабул не из простых. Он уже достиг таких высот, что способен набирать шесть десниц, а это близко к их семейному рекорду. Каждый десница, в свою очередь, управляет пятью перстами, особыми личными помощниками. Бонусы для них не настолько жирные, но тоже значительно расширяют разные возможности. Доподлинно известно, что десницу сложно или даже невозможно взять под ментальный контроль или хотя бы оказать существенное влияние на разум, добиваясь от него определенных действий. Также в какой-то мере увеличиваются резервуары энергии и скорость ее восстановления. Доводило слышать и о других плюсах, но не уверен, что в них есть хоть капля правды. И тут еще надо признать, что привлекательность должности этими плюсами не ограничивается. Собственно, так уж у нас исторически сложилось, что особой роли они не играют. Всего лишь приятные бонусы, без которых можно обойтись. Дело не в бонусах, а в весьма запутанных взаимоотношениях знатных семейств. Получение должности десницы на временной или постоянной основе — это жирнейшие плюсы к политическому весу. Можно сказать, при назначении происходит переселение фамильной части на этаж выше. Клан соперников может оказаться куда древнее, сильнее и богаче. Ваш род может уступать ему во всем. Но если за последнюю пару веков удалось 3-4 раза протащить наверх своих представителей, это в какой-то мере нивелирует разницу в происхождении, экономической мощи и прочем. Шесть мест — это мало. Два или три из них обычно закреплены за особыми семьями теми самыми, что прибыли за первым императором с юга в период становления равы. Именно они стали изначальной опорой трона. Остальные распределяются за разного рода заслуги перед страной. Причем в расчет могут приниматься и деяния, собранные за долгий срок, и какие-нибудь единичные яркие свершения. Неудивительно, что грызня за вакантные места та еще идет. Верный способ существенно повысить вес семьи. Кто же от такого откажется? Кроу – древнейший род асры. Настолько древние, что в те годы Арса была исключительно Арсой. Никто никогда в наших землях не рисковал называть ее Ардой, как это принято у южан. То, что мы давно в опале, не отменяет наше высочайшее положение. И с этой высоты на всю грызню с интригами за вакансией десниц можно смотреть поплевывая. Нам нет смысла в муравьиное копошение влезать. Это другим надо из кожи лезть, чтобы, если не сравняться с нами, так хотя бы смотреться на нашем фоне не самыми мелкими пигмеями. Эдакое сомнительное приближение к равенству. Ну да, это они, наивные, пафосные глупцы, так думают, насчет равенства. Мы, порожденные самой Асрой, знаем, что никакие должности, никакого новориша не поставят на соседнюю ступень свою истину великими Кроу. Однако сейчас, сидя перед четвертым десницей, я ощущал себя не в своей тарелке. То, что мне не приходится стоять, — это особая привилегия, дарованная древностью Кроу я здесь никто не пытается оспорить. Мне первым делом предложили стул, после чего началась ритуальная церемония обмена банальными фразами. Так что всё чин по чину. Однако всё равно как-то неуютно. Очень уж этот человек серьёзно выглядит, прям физически давит своим присутствием. И взгляд такой особый, говорящий, мол, я вижу и тебя, и все твои тайны, ничего от меня не скроешь. «Да и где он, а где мой несчастный род?» Его даже давить не надо, как давят муху, ведь он уже раздавлен. То, что мне даже переодеться не позволили, добавляло неудобству. В роскошный кабинет я попал таким, каким спустился с мельничного холма. Одежда разорвана во множестве мест. Кольчуга иссечена костяными клинками и осколками. Прическа вобрала столько костяной пыли, что на голове образовалось неряшливое подобие пропитанных цементом колтунов. Грязь, пятна крови, ссадина на лице — костяшки на обеих кулаках сбитые неведомо в какой момент. В общем, видок не самый презентабельный. Но держался я так, будто разодет по последней моде, обсыпан бриллиантами чистой воды от шпор до макушки и сижу даже не перед равным, а перед тем, кто самую малость до меня не дотягивает. Нет, я бы и рад вести себя попроще, но, вы сейчас не те обстоятельства. Аристократы — это прежде всего пафос». «Где-то его может не быть или почти не быть, как в Стальном замке, но где-то надо выкладывать его под то не в каждое слово, в каждый взгляд и движение. И я сейчас сижу именно в том месте, где его много не бывает». Выслушав вот, окончание моего рассказа, Десница несколько секунд молчал, после чего заметил. «Мельник, которого вы, по вашим словам, всего лишь оглушили, погиб. Допрашивать некого, там находился лишь он и трое фальшивых работников. Все мертвы». Я едва сдержал улыбку, до сих пор не нарадуюсь этому факту. Удивительное дело, но почему-то и мельник, и его подручный одарили меня неслыханно. Я даже, будучи нулевым, никогда не выбивал из людей столько всего прекрасного. Мне наконец-то свалились эффективные навыки ускорения. Не мусор, как уже случалось, а действительно полезнейшее. Один, тот самый, что позволял бородачу стремительно улетать спиной вперёд. Второй — с более традиционным эффектом и, к сожалению, обременён приличным откатом. Однако его прочие параметры радуют. Похоже, мне повезло. Его обладатель разрядил умение в самом начале схватки, ещё до меня. Знатная добыча, и есть чему радоваться. Почему именно сейчас только свалилась, не знаю. Не исключено, что это просто совпадение. Однако возможны и другие варианты. Например, напрашивается очевидный... «Я столкнулся с недокументированным свойством ауры жизни. То есть не исключено, что её применение против прислужников смерти вызывает водопады трофеев, при которых может выпасть то, что почти никогда не выпадает». Похоже, мельник весьма непрост, как и один из его помощников, который на момент взрыва всё ещё оставался жив. Оба должно быть не рядовые мордовороты, а практиковали тёмные дела. Аура жизни, как и обещало её описание, к таким нехорошим ребятам особенно беспощадно. Так что зря я поначалу терзался, полагая, что под мой удар случайно угодили солдаты. То есть да, они попали, и некоторые попали всерьёз. Однако все живы, отделались лишь ранениями. В гвардейцы кого зря не берут, народ выносливый. Да и на тот случай, если снова повадятся пленники, к отряду прикрепили группу умелых лекарей. Они сразу за работу взялись, так что обошлось малой кровью. Но это если говорить лишь про мои действия. Так-то потери немалые вышли. И когда гвардию столь жестоко треплют в мирное время, да еще и посреди империи, это ЧП грандиозное. А тут вдобавок дело изначально находилось на контроле не у самого последнего десницы. Неудивительно, что всех на уши поставили, а меня сходу взяли в оборот. Вот и не успел переодеться. Я пожал плечами. Когда его оглушил, у него не было руки. Да и в голову перед этим серьезно ранил искрой. Наверное, кровью истёк. Сожалею, что он не выжил, но в тот момент мне было не до врагов, а своих бы позаботиться. Я вас понимаю, господин Гидар, и ни в чём не обвиняю, но и вы должны понять, что теперь перед нами множество вопросов, причём отвечать на них некому. Так ведь я уже отвечал, в смысле, с дознавателями пообщался, вы, наверное, об этом знаете. И добавить к сказанному мне нечего. Просветил холм навыком, тут всё и завертелось, Под навыком внизу мало что успел увидеть, но, насколько понял, подземелья там уцелели, их сейчас обыскивают. Надеюсь, что-то из ответов там найдется. Да, мы все на это надеемся. Меня заинтересовало то, что вы с этой сталкиваетесь как минимум дважды, и оба раза, можно сказать, по одинаковому сценарию. Подземелья, бой с людьми, бой с конструктами смерти. Кстати, о тех конструктах. Под башней крысоловов вы встретили похожий. Как по вашему это дело рук одного некроманта, или может поработала группа некромантов? Я к тому что были в них схожести или различия? Вопрос скользкий. Я ведь и в том и в другом случае изучал логи. Да и ощущения свои прекрасно помнил. И также не забыл уклончивые расспросы и рассказы Хит Эразопия. Не надо быть великим гением, чтобы понимать. В среде дознавателей храмовников столкнулись два лагеря. Одни требуют признать, что имело место пришествие древнего ужаса, вторые либо полностью это отрицают, либо попросту хотят спустить дело на тормозах. Зачем им понадобилось замалчивание? Да откуда мне знать зачем? Я ведь весьма слабо представляю тот котел, в котором они варятся. Предположим, их помыслы чисты, и они не желают провоцировать панические настроения, что способны всю империю поставить на уши. Она после такой новости непременно встанет именно на них, а то и в более интересную позу. Уж не знаю в деталях, что там четыре с лишним века назад происходило, но вспоминать те события до сих пор побаиваются. Очевидно, многое пришлось поменять. Кто-то из власть имущих при этом неизбежно потерял должность, а кто-то, наоборот, наверху оказался. Редкость явления подразумевает полную его непредсказуемость, а людям свойственно тянуться к определённости. Для душевного спокойствия проще признать, что ничего такого не было или оно полностью ликвидировано. Но мне эти игры интересны лишь в том, чтобы от них не пострадать. И без ведомственных интриг проблем более чем предостаточно. К тому же я в некотором роде тоже тёмный, причём тёмный скрытый. По пальцам одной руки можно пересчитать тех, кому известно о моих успехах в некромантии. Задним умом начинаю опасаться, что когда-нибудь сам себя жестоко покараю аурой жизни. Ведь если вспомнить, оглушило меня при её применении весьма сильно». Очень может быть, что спасся лишь благодаря набору телесных улучшений. Так что для широкой публики я человек, ничего не понимающий в делах смерти. Однако десница интересуется именно этой скользкой темой. И подразумевается, что какие-то познания у меня имеются. Как бы не ляпнуть лишнее, выбивающееся за пределы школьного курса и распространенных сведений. Отвечать честно или как? Да что значит или как? Я тут кто? Благородный юноша из древнейшей семьи Империи или деталь для протирания дорогого стула? Господин Десница, это были разные твари. Совершенно разные. Прошу вас, Гидар, поясните подробнее, каким образом вы пришли к этому выводу. Первая тварь дознаватель Хитерзопии в разговоре со мной назвал некрохимерой. Он объяснил мне, что эти создания... Впрочем, думаю, будет лишним вам рассказывать, что они собой представляют и какими проблемами грозят. В конце разговора дознаватель признал, что это просто одна из версий, причем маловероятная. Предположил, что скорее это был особый конструкт. Я не специалист в некромантии, меня его объяснения удовлетворили. Та тварь, что скрывалась под мельницей, произвела на меня иное впечатление. Она не выглядела такой же опасной. Дело не в размерах или форме, она совершенно иная. Даже не знаю, как это словами объяснить. Ее не видеть надо, ее надо ощущать. В подземелье под башней крысоловов я ощутил такой испуг, какой ни разу не ощущал. Я прожил не так много, но видел многое. На моих глазах добивали нашу семью. Я сражался на воде и на земле с людьми и разными тварями. Я видел порождение некромантии, уничтожал их самих и убивал тех, кто их порождали. Не вижу смысла скрывать, что иногда я боялся. Все боятся, я не исключение. Но, повторяю, такого страха никогда не испытывал. Он даже не сильный, но особый. Какая-то смесь ужаса и омерзения, непередаваемая смесь. На мельничном холме я столкнулся с обычными тварями. Да, они опасные, да, многих солдат убили. Да, было так трудно, что мне пришлось применить навык, от которого сам пострадал. И спасибо господину Эмесу, вашему помощнику. Он здорово меня выручил, когда осталась последняя тварь. Честно говоря, меня на нее уже не хватало. Бой был непростым, но это просто бой. «Никакого запредельного ужаса, и, можно сказать, без омерзения. Да, кости ходячие, да, это неприятно, но совсем не тот эффект, как под башней крысолобов». Хромовник Йомис и отец Змир после боя в один голос заявили, что это был какой-то хитрый некроголем. Уверенно заявили. Они говорили, что по свежим следам такие детали выяснить несложно, то есть, по сути, там ничего особенного. А вот в городе было что-то другое. «То есть там под башней, по-вашему, была некрахимера?» Не что-то на неё похоже, а именно она. Я пожал плечами. Не могу сказать точно, потому что в вопросе не разбираюсь. По лишним ощущениям это что-то принципиально иное, гораздо страшнее, дико опасное. Но доказать это не могу. Насколько понимаю, специалисты те кости изучили слишком поздно. Не всё получилось выяснить. Значит, та тварь была опаснее, но тем не менее, там вы справились в одиночку. Ну, я бы не сказал, что бой был простым. Тварь пыталась на меня влиять чем-то непонятным. Не знаю, чем именно, впервые с таким столкнулся. Давила как бы всерьёз, вот только на меня её навыки почему-то действовали слабо. Ощущал себя не лучшим образом, но это не помешало быстро выработать правильную стратегию. Да и на холме я не в сторонке стоял. Тот навык, из-за которого, к сожалению, пострадало немало солдат, прикончил одну тварь, покалечил вторую и добил последних скелетов. Согласитесь, я и там, и там неплохо поработал. «Да, солдатам от меня перепало немало, но от той парочки им бы досталось куда больше, продолжи, гадина резвиться». «Твари хитрые, мага в первую очередь вывели из строя, а простым оружием им навредить не получалось». «Вас никто даже не думал в этом упрекнуть», — отмахнулся десница. «Солдаты знают, на что подписались, и знают, что иногда для общей пользы приходится страдать от действия союзников. Было время, я при штурме ворот попал под зал батареи своих тяжелых метательных машин, «Само собой, снаряду с алхимией. На нас будто небесный огонь сошёл. Там даже камни заполыхали. И видит порядок в тот момент, я радовался жгучему меня пламени, как дождю в засуху. Осаждённые перед этим бросили последние резервы. Нас начали выдавливать на экспланаду, что простреливалось их баллистами с двух сторон. Там все перемешались, выделить своих и чужих невозможно. Единственный выход — накрыть площадь, чтобы удержать ворота. Вот нас и накрыли». «Много хороших воинов там осталось». «Простите, отвлекся. Давайте вернемся к твари». «Я понял ваши слова. Может, не в полной мере, но понял. Также я навел справки у мастеров Стального замка. Они уверяли, что вы человек сообразительный, способный грамотно и твердо остаивать свое мнение. Навязать чужое вам невозможно, если считаете его неправильным». «Не согласитесь ли вы высказать то, что думаете?» «По какому поводу?» А вот теперь я затрудняюсь ответить. Понимаете, гидар, что-то мне в этой истории не нравится. И не могу сказать, что именно. Сожалею, что сам не смог принять участие. Иногда так хочется разорваться. Да и не всегда возможно взять вожжи в руки хотя бы через своих людей. Вожжи оказались у человека, который убедил всех, что приданных сил достаточно для надёжной проверки местности. Именно для проверки. Никто, включая меня, не ожидал, что чуть ли не под стенами столицы придется столкнуться с угрозой, способной почти полностью вывести из строя маленькое подразделение имперской гвардии. Не было ни единой предпосылки. Да ничего подобного никогда не случалось, если не брать совсем уж древние времена. Я, конечно, понимаю, что все бывает впервые, но не вижу смысла. Зачем это? Какая цель? Простите за некоторую сумбурность, не представляю, как понятнее сформулировать те мысли, что отказываются в голове правильно складываться. «Нет понятной картины. А это плохо». «Так сможете что-нибудь сказать? Или попытаюсь иными словами объяснить?» «Не уверен, что понял вас, но попробую. По моему мнению, на том холме нас ждали. Заранее знали, что мы туда наведаемся. Они ведь могли уйти оттуда после того, как солдаты устроили разгром усадьбы. Она с прекрасно просматривается. Даже без дальновидения можно догадаться, что там неладное происходит. Да и вспомните тот артефактный конструкт, из-за которого случился переполох». Я там был и заверяю, что это весьма заметное зрелище. Однако те люди повели себя при нас естественно, и никаких признаков подготовки бедствия я там не заметил. Мирная тихая картина. Даже покойный господин карри решил, что мы туда по ошибке заглянули. Он до такой степени расслабился, что почти успел назад всех нас отправить. Гидар, я не совсем вас понял. Для чего им понадобилось вас ждать на том холме? В чем смысл такой засады? Исходя из того, что наблюдал, я вижу лишь один смысл. В подвале под башней крысоловов держали самую настоящую некрохимеру, и, боюсь, она была не древней. В смысле, она не сохранилась с тех времен, когда здесь воевали с темным картелем. Кто-то сумел повторить темную технологию. Возможно, это были лишь первые опыты, и тварь оказалась слабой, с недостатками, недоразвитой, что и позволило мне так легко с ней справиться. И те, кто ее создали, очень не хотели, чтобы их тайные дела раскрыли. Понимали, что засветились. Пришлось реагировать. Именно поэтому они попытались, как бы это сказать, устроить масштабную дезинформацию. Возможно, как-то узнали, что их логово под холмом скоро раскроют или даже сами спровоцировали это раскрытие. И при помощи своих некромантов создали там очень страшную и необычную тварь. Но тварь простую, если так можно выразиться. То есть её с некрохимерой никак не перепутаешь. Возможно, замысел был похитрее, но времени на подготовку у них немного оставалось. Поэтому некоторые моменты выглядят странно или даже неуместно. Однако в целом задумка сработала. Теперь те, кто подозревают самый нехороший вариант, вынуждены помалкивать. Ведь авторитетные церковники видели тут тварь в действии и без промедления изучили ее останки. Раз уж они четко и ясно сказали, что это некроголем высокого уровня исполнения, значит, это именно некроголем. И нет оснований считать, что под башней крысолово скрывалось что-то иное. Ведь та же шайка действовала и там, и там. Доказать я ничего не могу, это лишь пустые слова. — Я понимаю, — кивнул десница и после продолжительной паузы потише добавил. — Я был в той башне. В ней до сих пор, даже не знаю, как это описать, неуютно, мороз по коже. — Да, понимаю, приблизительно это я там и ощущал. Так что, если поймаете Пенса, первым делом прямо спросите, что именно они там держали. — Извините за такой совет, это не мое дело, просто не удержался. «Пенс — пустое ничтожество», — брезгливо поморщился Десница. «Влияние этого негодяя среди непосвященных слишком преувеличено. Он продает свои услуги любому, кто действует во вред Империи. Внутренние преступники, внешние враги и сектанты, излишне многое о себе возомнившее семейства. Шпионаж, шантаж, контрабанда, осквернение государственных святынь, похищение банальный бандитизм с целью наживы. Абсолютная неразборчивость, за что угодно готов взяться». Он берёт деньги у всех, кто их предложит. Беспринципный, упорный и корыстолюбивый враг империи. Понятия не имею, кто именно ему сейчас платит, но не сомневаюсь, что спонсор у него далеко не один. В этом весь Пенс. Он за любую возможность нам насолить хватается и предпочитает не менять хозяев, а коллекционировать. Впрочем, я отвлёкся. Ну что ж, Гидар, благодарю за честно высказанное. В ваших словах есть то, над чем стоит задуматься. «Не смею вас больше задерживать и еще раз извиняюсь за срочность нашего разговора». «Извинения излишни», — ответил я, поднимаясь. «Благодарю и вас», — прояснили некоторые моменты. Хитер Зопи перехватил меня в коридоре. Устал я после всего случившегося и долгой дороги, да и расслабился в столь защищенном месте, даже не заметил, откуда дознаватель возник. «Чак, как прошел разговор?» «Нормально прошел». «Нормально? Получается, вас можно поздравить?» «С чем вы меня поздравлять собрались?» «Ну как это с чем? Ваш вклад в победу заслуживает самой высокой награды». «Полсотни убитых и покалеченных гвардейцев против нескольких непонятных мерзвецов и кучи костей?» «За что здесь награждать?» «Как по мне, наоборот, наказать надо». «Впрочем, главный виновник для правосудия уже недостижим». «Вы что, откуда-то узнали, кто именно руководит этой шайкой?» Мгновенно подобрался дознаватель. «Расслабьтесь. Я Карн и Без его высшей степени безграмотных приказов мы бы сохранили немало жизней. Большую некомпетентность вообразить невозможно!» Хитер Зопи прижал палец к губам. «Никому это не говорите, никогда! Я вам намекну, что очень скоро вы услышите вещи, которые вам не понравятся. Так что будьте к ним готовы, не выдавайте свое истинное отношение!» «Не понял, к чему мне готовиться?» «Вот-вот официально объявят, что кар Ираист храбро погиб, спасая благородного офицера гвардии Рея-Оверо». «Спасти спас, но, к великому сожалению, себя спасти уже не успел. Осиротевшая нация оплакивает отважного героя». «Редкостная чушь», — буркнул я. «Ну да, чушь отборная», — охотно согласился дознаватель. «Но, повторяю, вы такие мысли в себе держите для вашей же пользы». Ладно, попытаюсь скорбеть вместе с нацией. Хотя, признаться, трудно без смеха представить вашего покойного руководителя в роли спасителя. Разве что от переедания кого-то спас, сажав все съедобное в обозримом радиусе. Кстати, а вас-то не накажут за то, что начальник мужественно погиб, а вы живы и здоровы? «Но так как официально спасали офицерам мы вдвоем, есть основания полагать, что именно меня поставят на место карьера Иста. Возвысить на осиротевший пост верного соратника — это лучшее, что можно сделать в память о павшем герое». «Да уж, слава спасителям!» Хит перешел на едва слышный шепот. «Говоря по правде, у господина карьера хватало досадных недостатков, что иногда мешало его профессиональной деятельности. Причем иногда мешало весьма сильно. Однако повлиять на него не всегда получалось. Вы же сами понимаете, как это бывает. Высокие покровители, взаимные обязательства, всевозможные интриги и прочее. Так что некоторые сейчас так рады его уходу с поста, что готовы объявить покойного самим воплощением порядка на время спустившимся в наш грешный мир. И что, наказывать никого не станут? на вина храмовников вообще, и их представители Йомиса в частности, хотя не представляю, как их братью наказывать. «Они-то в чем виноваты?» — изумился я, вспоминая, как святоша рубился с костяным големом. «Ой, чак, я вас умоляю, был бы человек, а вина всегда найдется!» «Да я это понимаю, просто детали интересны». «Детали? Хорошо, вот вам детали». Вместо правильных выводов по происшествию под башней крысоловов, храмовники мешали следствию, продвигая бредовые идеи про применение неких мифических некрохимер. Это не просто возмутительно. Это помешало оперативно принять все необходимые меры при встрече с новыми големами, сотворенными преступными некромантами. Кстати, не мешает какой-нибудь указик подсунуть наверх. Насчет того, что некроманты снова распоясались, и надо бы их как-то приструнить. Бумага в таком деле лишняя не будет. Она наглядно доказывает, что мы работаем, а не даром казну объедаем. Что касается наказания, пока непонятно. «Храмовников привлечь проблематично, но, не сомневайтесь, без последствий для них не обойдется». «Ну и бред», — я покачал головой. «Это кто у вас такую лютую хрень придумывает? И где вы находите идиотов, которые в эту чепуху верят?» «Чак, людям свойственно во что-то верить. И чем проще это что-то, тем меньше веры требуется». «Вдумайтесь то, что я вам только что рассказал. Это самое простое и быстрое решение, распутывающее весьма непростой клубок никому не нужных проблем». Да, где-то неправильное и несправедливое, зато удобное. И да, насчет хрени, советую вам это слово не использовать. Слишком оно вульгарное, нехорошее, может огорчить господина Халиматая. Он, между прочим, возглавляет наше ведомство. И именно он проследил за тем, чтобы завал, образовавшийся после э, э, героической гибели карьера Иста, разгребли правильно. Он, как никто другой, умеет подбирать слова, способные десниться удовлетворить и самого императора. «Ценное качество в нашем деле. И, сами понимаете, сказанное таким человеком не следует называть словом на букву «Х». «Значит, господин Четвертый десницы решил, что награды вы недостойны?» «Да какая награда? О чем вы?» «После этой лютой хри... Высшей мудрости, что я сейчас от вас хит услышал, остается радоваться, что они наказали». «Чак, вы вообще-то герой». «Даже не представляю, как без вашего участия тот бой мог закончиться. Так что за что вас наказывать?» «Повторяю ваши слова. Был бы человека, статья всегда найдется. Например, могли запросто припаять попытку поджога того пожарного водоема, что возле башни крысоловов. Или еще что-нибудь в таком роде. Пара лишних строк в мудром докладе господина Халиматая И прощайте, друзья, моя жизнь сломана. Так что общением с Десницей я доволен. И чем сейчас собираетесь заняться? Учтите, вы можете нам понадобиться в любой момент. Следствие набирает обороты. Что-то то и дело приходится уточнять у разных участников». «В ближайшие дни ничего вы от меня не уточните». «Это почему же?» «Я планирую как можно быстрее забраться в лабиринт и засесть там минимум на три дня». «После стольких проголов только это позволит не скатиться с вершины рейтинга». «Так что, если понадобится уточнение, кому-то придется поиграть в лотерею на входе». Но лучше без меня разбирайтесь». «Сами сказали, что если надо, ваш халемат я для кого угодно подберет расчудесное объяснение».